Глава 17. На следующий день Соня все утро провела в дизайнерской фирме. Ей попалась очень толковая дизайнер Женя, которая внимательно выслушала пожелания Сони о создании уютной ламповой кофейни, просмотрела заготовленные той фотографии и тут же взялась генерировать собственные идеи, загоревшись предстоящей работой. «Раз у вас будет кофейня с акцентом на гадание, предлагаю сразу же отбросить варианты заведений, которые утопают в свете. Мне понравилась ваша идея со светильниками под витражными абажурами. Они создадут нужную атмосферу. Так что буду иметь в виду, что нам не нужно засилие ламп дневного освещения и огромных окон. Кстати, что там с окнами?» В помещении, которое сняла Соня, было два довольно больших окна по обе стороны от входа. И они Соне совершенно не нравились. Давайте сначала определимся с основной концепцией. А потом я с вами съезжу на объект, и уже будем смотреть конкретно на месте. Там же я и сделаю первые наброски. Насчёт окон у меня уже есть кое-какая идея. Например, мы можем ставить вместо обычного пластикового окно со шпросами. Ну, знаете, это такой фальш-переплёт, который разбивает стекло на отдельные элементы, обычно квадратиками. Если шпросы сделать деревянными или под дерево, будет смотреться неизбито и очень атмосферно. Эта идея Соне понравилась. Она уже представила себе такие ажурные окна в тёмных рамах. Красота. С концепцией определялись недолго. Соня хотела оформить помещение в стиле старинной таверны, чтобы внутри было больше тёмных оттенков, деревянных вставок, но при этом помещение выглядело уютным. Уют будем создавать текстилем, картинами и декоративными мелочами. Но прежде чем мы дойдём до декора, нужно будет разработать все детали — «Где будет бар, где будет кухня, санузлы, вся коммуникация, электропроводка, розетки, интернет, люстры, отопление и так далее», — объясняла Женя. А у Сони глаза всё округлялись и округлялись. Сама она про такие вещи и не подумала. «Что касается именно декоративных моментов, всё будет упираться в ваш бюджет», — сказала Женя. «Какую сумму вы готовы вложить в оформление?» Соня назвала примерную цифру, прекрасно понимая, что дизайнер в неё не уложится, но, по крайней мере, поймёт, на что стоит ориентироваться. Соня не собиралась раздувать бюджет до невероятных размеров. Она поставила себе потолок вложений в дизайн, выше которых она подниматься не будет. Более двух часов Соня с Женей обсуждали все детали по созданию интерьера под будущую кофейню. Внутри Сони всё дрожало. Ей снова казалось, что она взялась за непосильный труд. «Может, бросить всё и обойтись обычной точкой кофе с собой? Но тогда можно забыть и про мечту, и про собственное «я смогу».» У Сони завибрировал телефон, и, бросив взгляд на экран, она увидела сообщение от Михаила. «Я на месте, жду в машине напротив выхода из офисного здания». «Ну, раз мы определились с основными моментами», — улыбнулась Соня. «Как мы работаем дальше?» «Давайте выберем время, когда и вам, и мне будет удобно приехать в помещение. Я сделаю все замеры, а дальше буду разрабатывать дизайн. Когда он будет готов, мы с вами его обсудим и внесём необходимые изменения, если таковые будут», — объяснила Женя. «Понятно», — кивнула Соня. «Я свободна почти всё время, так как сейчас не работаю. Смотрите, что у вас со временем, Женя, а я подстроюсь». Женя полистала свой планёр. «Так...» «Завтра я еду на другой объект. Там уже приёмка всех работ. Думаю, там проблем не будет, а значит, потом я полностью в вашем распоряжении». Улыбнулась она. «Послезавтра утром?» «Да, конечно. Вот адрес». Соня написала на листке бумаги адрес своей будущей кофейни. «Хорошее место для кафе», — кивнула Женя. «И, как я понимаю, помещение расположено в отдельном здании, не на первом этаже жилого дома». «Да, это отдельное здание». «Там два входа со стороны улицы и ещё один со двора». «Отлично, у вас будет меньше проблем со всякими разрешениями». Соня знала об этом и специально хотела найти помещение под кофейню не в жилом доме. Иначе потом можно замучиться с недовольными жильцами, которые будут одну за другой катать жалобы в разные инстанции. То слишком шумно, то в квартирах посторонние запахи из кафе, то вывоз мусора прямо под окнами, то тараканы. Распрощавшись с Женей, Соня вышла на улицу. Было холодно, и она потеплее укуталась в шубу. Соня вспомнила, как она в этой самой шубе сидела на лавочке, когда пыталась подсчитать количество прохожих, и как Михаил её не за ту принял. Михаил заметил её и моргнул фарами. Соня улыбнулась своим мыслям и поспешила к автомобилю. «Здравствуйте», — сказала она, усаживаясь в машину. «Добрый день». «Ну как, удачно сходили к дизайнерам?» — поинтересовался Михаил. «Кажется, да», — кивнула Соня. По крайней мере, девушка-дизайнер производит хорошее впечатление. Главное, чтобы она не только хорошее впечатление производила, — хмыкнул Михаил, — а и задачи свои выполняла как надо. Очень на это надеюсь. Ну что, поедем ко мне, и я наконец-то угощу вас настоящим вкусным кофе? Поедем. И давай на «ты», — предложил Михаил. Давно пора. А то с Соней Мармеладовой я уже побыла, а мы всё выкаем и выкаем, — засмеялась она. «Софья, прости. Знаю, что виновата и искренне раскаиваюсь». «Я не в обиде. Весело получилось». Михаил тоже улыбнулся. От этого во внешних уголках его глаз собрались морщинки. Соня отметила, что у Михаила очень длинные ресницы, загибающиеся на кончиках, а глаза серые-серые. В обрамлении тёмных ресниц они казались совсем светлыми. Красивые. Очень. Ещё бы бороду ему сбрить и посмотреть, какой он без неё». Их смех прервал резкий звонок Сониного телефона, который от чего то прозвучал тревожно, будто специально нарушив возникшую между Соней и Михаилом симпатию. Соня увидела на экране высветившееся имя Алевтины Сергеевны, мамы Милы. Номер её она сохранила ещё в тот вечер, когда ходила к старой подруге в гости. «Алевтина Сергеевна, здравствуйте!» — сняла трубку Соня. «Софьюшка, здравствуй! С Милой беда!» — с надрывом проговорила плачущая женщина. «Что случилось?» — нахмурившись, пробормотала Соня и поймала на себе внимательный взгляд Михаила. «Милу зарезали!» — заплакала Алифтина Сергеевна. «Как это, зарезали?» — ахнула Соня. «Сегодня ночью возвращалась она домой. Всё, нет и нет её. Я забеспокоилась, дозвониться ей не могу. Утром только позвонили из больницы». «Она жива?» — дрожащим голосом спросила Соня. «В очень тяжелом состоянии».